— А можно посмотреть товар? — Разумеется, — прошептал продавец, ставя на прилавок крохотный пузырек с двумя пилюлями. Одна довольно большая, цилиндрической формы, красно-белая. Вторая — совсем крошечный желтенький диск. — Красно-белая, само лекарство, — известил продавец. Ее целиком и уже на следующий день начнете худеть. Желтая — антидот. Проглотите ее, когда решите, что с вас достаточно, однако не позже, чем на 22 день после приема первой. В противном случае могут быть очень неприятные последствия. — Хорошо, хорошо. — Пожалуйста, запомните, это очень важно, — беспокойно зашептал продавец. — Но если вдруг забудете, в пузырьке есть бумажка с напоминанием. — Не забуду, не забуду. — В таком случае могу ли я увидеть деньги? — Конечно, но сначала я хочу получить гарантии. — Гарантии? — Гарантии того, что я получу деньги назад, если эта штука не подействует. — У вас есть мое слово. «Разве этого недостаточно?» «Совершенно недостаточно!» «Я еще никогда не обманывал своих клиентов», — процедил продавец. В его свистящем шепоте начало проявляться раздражение. Ольга скептически поджала губы и навалилась всем весом на прилавок. по тяжестью ее 140 килограмм дряхлые доски жалобно застонали угрожая рассыпаться в труху вы не получите ни копейки пока я не увижу документ с обязательством категорично заявила девушка приблизив лицо флотную к засаленному капюшону я вам тут не дурочка с переулочка как пожелаете покорно согласился продавец ольга облегченно выпрямилась и шагнула назад. Рядом с этим жутким типом она испытывала странную нервозность. К тому же разглядеть его лицо ей так и не удалось. Под капюшоном царит непроницаемый мрак. — Где расписаться? — спросила она, рассматривая лист бумаги. — Справа внизу. — Хорошо. А у вас ручка есть? Продавец молча протянул старомодную, перьевую ручку. «Готово — Готово! — расписалась Ольга и открыла сумочку, набитую тугими пачками. — Вот ваши деньги, но цены у вас все-таки кусачие. Надеюсь, эта таблетка того стоит. — Думаю, вы останетесь довольной покупкой, — прошептал продавец. — Только не забудьте про антидот. Не позже двадцать второго дня. «Ни в коем случае не позже!» «Да поняла я! Не забудьте!» выкрикнул вслед хозяин семерки пентаклей Дома Ольга дважды внимательно перечитала инструкцию. Потом, на всякий случай, в третий раз. Собственно, рекомендации оказались чрезвычайно простыми. Проглотить красно-белую пилюлю, запить водой и ждать результатов. Никаких ограничений в пище. Есть можно что угодно и сколько угодно. Главное, не забыть вовремя принять вторую пилюлю, желтую. Ну, посмотрим, вздохнула Ольга, кладя на язык таблетку ценой почти в целый миллион. Ощутив, как ее последняя надежда проскользнула по горлу, Ольга поспешно встала на весы. Но, ну, конечно, она прекрасно понимала, что пройдет несколько дней, прежде чем изменения станут сколько-нибудь незаметными. Но нетерпение оказалось сильнее здравого смысла. Стрелка весов покачалась несколько секунд и замерла на отметке 140. Ровно столько же, сколько и вчера. Сон этой ночи был коротким и беспокойным. Ольга ворочалась на тахте, мучаясь от сменяющих друг друга кошмаров. Ей виделись пауки, облепившие все тело, грабители, ломящиеся в квартиру, и еще какие-то жуткие бесформенные твари с белыми пятнами вместо лиц. Верховодил у них тот кошмарный продавец из «Семерки пентаклей, Во сне из-под его капюшона лезла еще одна рука, длинная, желтая, с тонкими пальцами-гусеницами. К утру простыня промокла от вонючего пота, а Ольга чувствовала себя совершенно разбитой. Но, поднявшись в постели, она тут же об этом пожалела. При первом же движении голова попыталась расколоться на кусочки. Бедная девушка протестующе замычала плотно прижав виски ладонями. Помочь это не помогло, но какая-то иллюзия облегчения все же возникла. Пошатываясь от усталости, Ольга кое-как оперла тело мокрой губкой. Горячую воду третьего дня отключили, а ледяной душ никогда не был предметом ее мечтаний. Зеркало отразило всю ту же печальную картину напрочь отсутствующая шея вислые бульдожьи щеки четыре подбородка и в качестве единственного утешения большие черные глаза с длиннющими ресницами единственная черта внешности которая не в силах испортить даже самый что ни на есть избыточный вес если вчера ольга встала на весы едва ли не раньше чем пилюль оказалась в желудке Но сегодня она словно бы невзначай тянула время. Почистила зубы, сварила какао, позавтракала двумя тостами с маслом и ежевичным йогуртом, заметила, что сахар почти закончился, и решила сходить за покупками. Ближайший магазинчик оказался закрыт. Воскресенье. Так что пришлось идти в Универак на перекрестке. Вернувшись домой, Ольге пришло в голову, что она уже давно не проводила уборку. В итоге пылесос покинул кладовку и в течение следующего часа на пару со шваброй чистил паркет. Но в какой-то момент тянуть дальше стало уже нельзя. Невольно зажмурившись, Ольга вступила на весы. Медленно, медленно она разлепила один глаз, потом другой, потом зажмурилась снова. Весы показали 138. Ольга уселась в кресло. У нее дрожали пальцы. И так всего за одну ночь она сбросила 2 килограмма. Ну, результат пока что довольно скромный. Нужно сбросить еще 30 раз постолька. Но это все-таки уже кое-что. Это означает, что жуткий продавец не соврал. Его пилюля и в самом деле действует, причем очень неплохо. Выходит, она все-таки не зря истратила большую часть сбережений. «Потрясающе — Потрясающе! — прошептала Ольга, машинально откусывая кусок шоколадки. Неожиданно ей до жути захотелось есть. В желудке явственно заурчало. Голод с каждым часом усиливался. Сначала Ольга держалась, в глубине души опасаясь, что исчезнувшие килограммы вернутся после обеда. Но потом сдалась, не выдержав этого сосущего чувства в животе. На всякий случай, она еще раз перечитала инструкцию чудодейственной пилюли. Все правильно, никаких ограничений в питании не требуется.